Утром неожиданно позвонил полковник Коренев. «Привет, терминатор», — сказал он. «Как дела? Шляпа не жмет?» «Не жмет», — терпеливо ответил Васильев. «У меня для тебя новости. Мы взяли еще двоих по инкассаторскому делу». «Да?» — «Как удалось?» «Да очень просто. Они пришли к Золотому на базу, стали землю копать. А у нас там была засада». «Неужели столько времени засаду держали?» «Держали. Я на свой страх и риск держал. Чувствовал, что они придут. Ну и взяли их тепленькими. Раскололи?» Куренев хмыкнул. «Конечно. Дали признательные показания. Сейчас следователь определяет их в СИЗО». «Ну и хорошо. А про хвоста ничего не знают?» «Так и знал, что ты это спросишь», — сказал Лис. «Нет, про хвоста не знают. Они вообще не были знакомы до дела» но хвоста, похоже, видели наши патрульные на сельмаше. Почему не задержали? Долбачи, потому что. Увидели, вроде похож на ориентировку. В кепке. Погнались. Он шмыгнул в подворот, не ушел. Они не особо старались, мало ли похожих. Да сейчас все не особо стараются, кивнул Васильев, хотя Лис не мог видеть этого жеста. Сообщи Бэтмену, он будет рад, сказал корень. До связи. Степанова на работе почему-то не было, хотя он никогда не опаздывал. И никого не предупреждал, что задержится, и никаких дел у него тоже вроде бы не было. Во всяком случае, Васильев о них не знал. Он несколько раз набирал мобилу напарника, но тот не отвечал. Позвонил домой. Он же сказал, что в засаде, печальным голосом ответила Ольга. Как ушел вчера, так и не появлялся. В душе зародилась неясная тревога. Вчерашний разговор оставил тревожный осадок. Что надумает напарник, как он себя поведет и что сделает? Не появился Степанов и через час. Это уже было серьезно. Оперативные работники просто так не уходят со связи и не выпадают из поля зрения. Васильев доложил Боброву. Тот сообщился Неватову. «Давайте к нему домой», – скомандовал полковник. Но дома ничего нового они не узнали. Ольга подтвердила то, что сказала по телефону. И ничего нового при личной беседе не добавила. «Надо ехать к Алене», — подумал Васильев. Под благовидным предлогом он избавился от Боброва и поехал в Нахичевань. Про Алену никто, кроме него, не знал, а они со Степановым подвозили ее домой. Несколько раз он забирал от нее напарника по утрам и хорошо запомнил адрес. 16-я линия, 32. Это был новый четырехэтажный дом, всего на 8 квартир, из красного кирпича, с мансардой, крытой зеленой металлочерепицей. Васильев зажал на домофоне кнопку «один», представился. Его нехотя впустили в подъезд. Он позвонил в квартиру номер один на первом этаже. Хозяйка открыла дверь через цепочку. Показал удостоверение. «Где у вас живет такая молодая девушка, симпатичная? Аленой зовут?» «На третьем этаже шестая квартира».